Делегация имперцев насчитывала около пяти сотен человек, и в ее состав вошли офицеры Астартес, отряд эскорта, итераторы, а также несколько летописцев, допущенных по личному настоянию Харуса. Эта поездка была своего рода разведывательной миссией, и энергичные и любопытные летописцы могли оказать большую помощь в сборе самых различных материалов. Кроме того, как казалось Локину, Харус пытался изменить первоначально сложившееся мнение –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 В Империуме было множество городов крупнее, грандиознее и выше. Суперульи Терры и серебряные шпили Проспера – эти изумительные свидетельства величайших научных достижений своими масштабами намного превосходили строение Ксинобии, Но этот город до последнего камня был изящен и благороден, как ни один из мегаполисов Империума. А ведь Ксинобия была всего лишь пограничным городком.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 К немалому удивлению Зиндермана, Науд ответил вполне серьезно. «Думаю, вы можете именно так объяснить это явление, Итератор». Группа двинулась дальше. Зиндерман пробрался поближе к Локену и зашептал ему на ухо. Гарви, я же пошутил насчет заклятия, а он воспринял мои слова со всей серьезностью. Они относятся к нам как к простодушным родственникам, но не напрасно ли мы так превозносим их достоинство? Не кроются ли здесь корни религиозных суеверий?